Сквозь сон пробился смутно знакомый мужской голос. «Ну как, Мила Джан, не надумала?» Мила открыла глаза, попыталась понять, где она находится. Память не хотела возвращаться. Перед ее внутренним взором высвечивались только какие-то отдельные сцены, словно кусочки огромного пазла. Пропахший бензином салон такси, просторный зал аэропорта, купе поезда и страх... Постоянный страх. Чувство загнанной жертвы. Чувство дичи, которую настигают охотники. Тут раздался другой голос, женский, раздраженный. «Куда ты прешься, Алишер? Здесь же женщины!» «Не волнуйся, Динора, я на тебя не смотрю, и ты меня вообще не интересуешь. Я с Милой поговорить хочу». «Да она еще спит. Оставь ее в покое». «Да я ей только хорошего хочу, я ей добра хочу». «Вот и хоти ей добра из коридора!» Мила тряхнула головой, села в кровати. Она находилась в тесной душной комнате, где едва помещались четыре кровати. Две были застелены, на третьей сидела смуглая полная женщина средних лет с черными распущенными волосами, тронутыми сединой, с яркими масляными карих глаз. Возле двери стоял коренастый лысоватый узбек с густой черной шерстью, выбивающийся из рукавов и из выреза футболки. Облокотившись на притолоку, он улыбался, приторный, как рахат лукум, улыбкой, поблескивая золотыми зубами. — Видишь, Динора, она уже не спит, — проговорил он, широко улыбаясь, так что стала видна вся челюсть. — Конечно, если ты ее разбудил. «Мила, Джан!» Узбек снова повернулся к Миле. «Ну как, не надумала? Пойдешь ко мне работать?» В памяти Милы начали складываться кусочки пазла. Она вспомнила, как оказалась в этой квартире, в этой ночлежке. Вспомнила, что этот лосоватый узбек Алишер предлагал ей работу в овощном ларьке. «Нет, она еще до такого не опустилась. Она перебьется, выкрутится, найдет выход» не то чтобы работа в ларьке была ниже ее достоинства, просто согласившись на нее, она признала бы свое окончательное поражение. «Алишер, выйди!» — проговорила Мила, стараясь, чтобы ее голос не дрожал. «Дай мне одеться!» «Ты слышал, что она сказала?» — Динора свела брови. «Выйди по-хорошему, а то я тебе последние волосы выдеру». «Молчи, женщина, нельзя так разговаривать!» Алишер обиженно нахмурился, исчез в коридоре, что-то проворчав напоследок. Тут же на его месте возникла самая настоящая ведьма. Старуха с торчащим вперед одиноким зубом, с паклей седых волос, выбивающихся из-под черного платка. — Девочки-красавицы! — прокаркала она, входя в комнату. — Как у вас тут порядок? — Порядок, Марта Васильевна. Угодливым голосом отозвалась Динора. «Полный порядок!» «А что-то вчера вечером в шум у вас был!» «Нет, ничего такого не было. Может, радио кто-то включил, а так ничего!» Старуха повернулась к Миле, цыкнула единственным зубом и проскрипела «Деньги давай, сейчас давай! Я вчера тебя впустила, потому как тебя Ревшан привез, но у меня тут не неблаготворительная ночлежка. Хочешь у меня жить, плати!» «Я заплачу, Марта Васильевна, непременно заплачу!» Мила не сумела сдержать жалостливые нотки в голосе. «Само собой заплатишь и заплатишь прямо сейчас!» Старуха все поняла по ее жалкому виду, подошла ближе и протянула костлявые руки, так что Миле показалось, что сейчас схватит ее за шею и начнет душить. «Дайте хоть одеться!» Она отшатнулась, прижавшись спиной к грязным обоям. Старуха нехотя отодвинулась, так что Мила смогла оглядеться. На стуле рядом с кроватью висела куртка, дешевая, неказистая, явно не ее куртка, или все же ее. Путем мощного умственного усилия Мила нашла нужный кусочек пазла, вспомнила, как вчера выменила эту куртку на свою новую, красивую и дорогую, чтобы в очередной раз скрыться, уйти от охотников, от преследователей. Значит, это все же ее куртка. И если у нее остались какие-то деньги, то они в карманах этой куртки. Мила проверила карманы, нашла кошелек, дорогой, красивый ее собственный, последняя вещь, оставшаяся от прежней жизни, оставшаяся от прежней Милы. Открыла его и с тоской увидела, что внутри всего пара мелких купюр. Ну да, ведь она вчера потратила почти все оставшиеся деньги в кафе аэропорта и на такси. В памяти сложились еще несколько кусочков пазла. Вчерашний день понемногу проступал сквозь густой туман. Одну из оставшихся купюр мило вынула, протянула старухе. Вторую решила приберечь, хоть кофе выпить, хоть съесть что-нибудь. Ведь после того кофе в аэропорту у нее крошки во рту не было. «Что ты мне даешь?» – прохрипела старушенция. «Я же тебе сказала, здесь не неблаготворительная ночлежка. Я тебе вчера сказала, сколько беру за ночь. Плати или выметайся». В дверях комнаты за спиной старухи снова появился Алишер со своей рахат улыбкой. «Васильна Джан, не волнуйся, она заплатит. Она у меня работать будет и все тебе заплатит». Старуха неожиданно смилостивилась и даже изобразила своим беззубым ртом что-то вроде улыбки. «Ну, раз у тебя будет работать, тогда ладно». И она исчезла, как будто и вправду была ведьмой и умела наводить порчу, вызывать дождь, появляться неожиданно и становиться невидимой. Мила снова плюхнулась на кровать и прикрыла глаза, вспоминая вчерашний день. Как ее вообще занесло в аэропорт? Ну да, она надеялась встретить там Алексея. «Мила, Джан», — разливался восточным соловьем Алишер, стоя в дверном проеме, «ты не огорчайся, я тебя не обижу, и на Васильну ты зла не держи. Мы восточные люди, стариков любим, мы стариков уважаем. Если она такая недобрая, это от того, что ей много пережить пришлось. А вчера она тебя пустила, когда Рефшан привез». Его слова капали в мозг, как приторный золотистый мед. Мила отгородилась от них, вспоминая вчерашний день. Она звонила по всем телефонам Алексея, какие нашла, и везде была мертвая тишина или длинные равнодушные гудки. Остался последний вариант – отправиться в аэропорт. Он мог появиться там, по крайней мере, так он сам говорил. Это была явка на самый крайний случай. «Да пойми», — сказал он при последнем разговоре по телефону, — «мы не можем встречаться открыто. Я же весь на виду. И не звони мне сама, и свой телефон выброси, купи новый. Сейчас отследить номер — плевое дело». Она знала, что он прав. Она уже сделала так один раз в своем собственном городе. Теперь придется и тут сделать так же. Денег на новый телефон у нее не было. У нее вообще не было денег. До вчерашнего дня хватало только на еду да заплатить кое-что этой ведьме. Поэтому пришлось просто обменять свой телефон на самый простой у мужичка возле магазина. Судя по бегающим глазкам и потертой одежде этого типчика, телефон был краденый. Но Милу это уже не интересовало. Вчера она приехала в Пулково, где было то кафе, где мог появиться Алексей. В последний момент вспомнила его странное название — стратосфера. Прежде чем идти в кафе, она зашла в туалет, осмотрела себя в зеркале, причесалась, подправила губы, но ничего не смогла сделать с несчастным, затравленным выражением лица. Снова оглядела свое отражение, вздохнула, вышла. Проходя мимо мужского туалета, заметила кое-что странное, но не придала этому значения — У нее слишком много своих проблем, чтобы обращать внимание на чужие. Зашла в кафе. Денег у нее оставалось совсем мало. А для того, чтобы сидеть в кафе и ждать Алексея, нужно было сделать хоть какой-то заказ. Она заказала чашку кофе и круассан. Села в уголке, отщипывая по кусочку от круассана и глядя на вход. Алексей все не появлялся. Мила прождала час, еще полчаса. Хорошо, что кафе в аэропорту. Никто здесь не удивлялся, что она так долго сидит. Значит, рейс задерживается. Люди входили и уходили. У одной пары явно было свидание. Женщина просто стелилась перед видным мужиком с нашивками стюарда. Потом они ушли. Еще одна женщина, дорого и модно одетая, брезгливо скривила губы, приняв от барменши чашку кофе и просидела полчаса, не притронувшись к ней. Мила старалась не встречаться взглядами с посетителями кафе, так легче остаться незаметной. И тут она почувствовала, что за ней опять кто-то следит. Следит пристально, внимательно, как охотник за дичью. В другое время она подумала бы, что это глупость, самовнушение, паранойя, что ей просто мерещится чей-то подозрительный взгляд. Но всю последнюю неделю она непрерывно убегала, скрывалась, пряталась — и приучила себя доверять такому обостренному чувству опасности. Оно не раз уже спасало ее. Так, только не волноваться, не бежать, сломя голову, не паниковать, не привлекать к себе внимание. Поэтому она встала и с независимым видом вышла из кафе. Хорошо, что за кофе здесь платили сразу же, у стойки. Алексея она не дождалась. Но ждать больше было нельзя, это было слишком рискованно. К тому же чувство обложенного со всех сторон зверя говорило ей, что сегодня он не придет. Она снова зашла в туалет, сделала вид, что смотрится в зеркало, а на самом деле в этом самом зеркале через открытую дверь осмотрела коридор перед туалетами. Там промелькнул какой-то мужчина. Опущенный низко козырек бейсболки закрывал его лицо. «Может быть, обычный пассажир?» Но почему он оказался в этом закутке? Мужской туалет ближе к началу коридора. В этом конце мужчине делать нечего. Тут в туалет вошла девчонка лет двадцати в дешевой яркой курточке с кислотно-зелеными волосами. Мила решилась в одно мгновение, подошла к девчонке и предложила поменяться куртками. Та сначала удивленно и враждебно уставилась на Милу, потом осмотрела ее куртку, увидела этикетку дорогого бренда. Девчонка была та еще пройда, это Мила поняла сразу. Не всякое согласится на такой обмен, а у этой глаза сразу загорелись. Но она расчетливо притушила этот блеск и попыталась выторговать еще денег. Денег было совсем мало, но Мила была в безвыходном положении. Время поджимало, и она согласилась, приплатила сколько смогла. Взяла у девчонки еще яркий шарфик, «Совсем дешевенький». В последний момент та снова заколебалась, что-то заподозрила, но мило уже надела ее куртку, рявкнула на девицу. «Отвали срочно!» Повязала голову шерфом и выскользнула из туалета. Как могла быстро, Мила пошла к выходу из аэропорта, почти побежала. Тут такое никого не удивит. В аэропорту люди бегают или стоят, даже лежат, или сидят на полу, кричат, ищут кого-то. И никто на это не обращает внимания. По пути снова мелькнул мужчина в бейсболке с опущенным козырьком, но не узнал ее, скользнул по ней равнодушным, безразличным взглядом. Она же вовремя опустила глаза в пол. А тут к Миле подкатился смуглый мужичок и затараторил скороговоркой. «Такси недорого, такси недорого!» «Недорого это как?» — быстро спросила Мила. «Такси — это выход, чтобы как можно скорее убраться отсюда» чтобы не маячить на остановке автобуса. «Правда, недорого. Только быстро пойдем. А то здесь местная мафия. Они меня побьют, если заметят». Таксист вывел ее из здания вокзала, поставил возле колонны и велел ждать. Мила снова занервничала, завертела головой, но таксист не обманул. Очень быстро подъехала невзрачная «Хонда». Мила впрыгнула на заднее сиденье и машина сорвалась с места. «Куда едем, красавица?» — спросил водитель. Тут она задумалась. И правда, куда ехать? Кажется, сейчас ей удалось избавиться от преследования. Но надолго ли? И Алексея встретить не удалось. Нужно где-то затаиться. Хотя бы ненадолго залечь на дно. Но для этого нужны деньги. А денег почти не осталось. Только-только расплатиться с таксистом. Тут ей пришла в голову безумная мысль. И прежде чем обдумать ее и понять, насколько она безумно мило выпалила. «А ты не знаешь, где можно найти какое-нибудь недорогое жилье? Очень недорогое!» Водитель взглянул, оценивающий на ее дешевую куртку, на секунду задумался, потом кивнул. «Знаю, привезу!» Когда они приехали на место, Мила поняла. Будь на ней ее прежняя дорогая куртка, он не решился бы привести ее сюда. Это был мрачный шестиэтажный дом, который тёмно-красного кирпича на обводном канале. Дверь подъезда никогда не закрывалась, лампочка над ним не горела. Мила подумала, что всё это очень подозрительно и может плохо кончиться, но больше не было сил куда-то идти, что-то искать, и она пошла следом за таксистом. По крутой скользкой лестнице они поднялись на четвёртый этаж, позвонили в дверь. Открыла та самая однозубая ведьма. Таксист обратился к ней с фальшивой радостью, — Здравствуйте, Васильевна Джан. Вот жилечку тебе привел. Очень хорошая девушка. — Документы есть? — прошамкала ведьма. — Вот этого Миле совсем не хотелось. Если кто-то увидит ее документы, узнает ее настоящую фамилию, охота возобновится А можно без документов? Ведьма хищно взглянула на нее, хищно усмехнулась, словно прикидывая, как ее приготовить, зажарить или сварить, а то и съесть живьем, и кивнула. «Можно и без документов. Подороже, правда, будет. Как хоть тебя звать?» «Мила». Она назвала настоящее имя, чтобы не путаться. Имя все же частое, так что вряд ли ее вычислят по нему. Обещала заплатить завтра, хотя понятия не имела, где взять денег. Да тут еще привязался этот Алишер со своим овочным ларьком. Он совершенно правильно рассчитал, что Миле некуда деваться. «Что делать? Уйти от этой ведьмы, не заплатив? А куда податься?» Здесь, по крайней мере, не зарежут, не изнасилуют, не отберут последнее. Бабка строго следит, чтобы было тихо, пускает только работящих гастарбайтеров, по вечерам велит свет гасить в 10 часов, как в тюрьме. Нужно все же повидаться с Алексеем и выработать какой-то план действий. Она же не может вечно скрываться. Мила достала из куртки телефон и снова набрала номер Алексея. Ответили, что телефон выключен или находится вне зоны. Следующий номер не обслуживался. А по последнему номеру раздавались длинные гудки. «Не может взять трубку?» «Где ты?» — отстучала она сообщение. «Когда мы увидимся? Это срочно!» «Эй, ты вставать-то думаешь?» Динора тронула Милу за плечо. «Давай уже, пока никого нет». Действительно, Алишер потоптался возле двери и ушел. Динора надела цветастый халат, прикрыла дверь и достала из-под кровати электрический чайник. «Бабка не разрешает. Говорит, проводка слабая. А я, так думаю, просто за электричество платить не хочет. Но мы быстро. Чай зеленый, мы черный не пьем. Черный чай вредный». Мила была согласна на что угодно, потому что желудок сводила от голода. Динора вытащила картонную коробку, наполненную ореховыми рогаликами. Мила хотела сказать, что сладкого она не ест и вообще ей будет плохо от жирного, но руки сами схватили рогалик, который просто растаял во рту. И второй тоже. Третий она ела не спеша, а от четвертого мужественно отказалась. От сладкого стало не плохо, а хорошо. Сердце забилось ровнее, в голове прояснилось, растаял тошнотворный туман, из ушей пропал противный писк, словно там поселились тысячи комаров окружающие предметы приобрели четкость равно как и мысли главная мысль была срочно связаться и увидеться с алексеем хотя бы денег у него раздобыть уж в этом он ей не откажет она сама удивилась такому повороту как это не откажет ведь это же лёшка лёшка меленков ее старый школьный приятель ведь это с ним они просидели лет 5 за одной партой, а потом она выросла алёшка еще нет так что ее пересадили на последнюю парту к хулигану Дыркину, который был здоровый, как слон, так что ей и места не осталось. Да он еще на уроке потихоньку спихивал ее со стула и вообще делал всякие гадости. «Господи!» — подумала Мила в отчаянии. «Какая глупость лезет в голову!» Зачем-то вспомнился Дыркин, которого она не видала уже лет пятнадцать. А с Лешей они дружили всегда, именно дружили. Ничего никогда у них не было, никакой школьной влюбленности. Лешка надежный друг, больше у нее никого нету. Да, он ее спасет, как спас уже однажды, когда вытащил ее из ужасной депрессии после жуткого развода. Она тогда и правда едва ли не всерьез хотела наложить на себя руки. До того гадко было на душе, жить не хотелось. С чего же все началось? А началось все с того что Алексей, алёша, старый друг, с которым они вместе ходили еще в первый класс, помог ей устроиться на работу. Тогда она была в ужасном состоянии после развода. Бывший муж показал себя во всей красе. Но, как оказалось, самое скверное в этой истории было то, что ей пришлось уйти с работы. Остаться в одной фирме с мужем было просто невозможно. Черт, дала же себе слово не вспоминать больше про этого подлеца. Выбросить его из головы навсегда. Детей у них, слава богу, нет. Общей собственности тоже. С его родственниками она и так никогда не дружила. Так что удалось изгнать его из памяти. Тем более, что город у них все-таки довольно большой. На улице вряд ли столкнешься. Ну вот сейчас вспомнила весь тот кошмар, когда она застала собственного мужа в его кабинете. Не с секретаршей, нет, Секретарем у них была дама 53 лет с высокой прической и безупречными манерами. Это муж в свое время настоял. Мне сказал, в приемной нужна женщина приличная, а не какая-нибудь девчонка со школьной скамьи, которая будет хихикать и посетителям глазки строить. Мила тогда еще им восхищалась. Надо же, какой умный у нее муж. Сама дура. Вот именно, как оказалось, она была полной дурой потому что ее муженек перетрахал едва ли не всех маломальски приглядных девиц в фирме. А она ничего не замечала, пока не застала его в кабинете с кем-то из отдела рекламы. Или та девка была дизайнер? Теперь не вспомнить. Как выяснилось позже, девица сама эту встречу и подстроила. Ей хотелось повысить свой статус, то есть перейти в постоянные любовницы и подвести потихоньку хозяина фирмы к мысли о женитьбе. А для этого нужно было его развести с женой. Ну, это-то ей удалось. Да что там, она едва вдовцом его не сделала. До того довели Милу развод и сплетни. Ей казалось, что весь город покрылся ехидными улыбочками и перешептывается у нее за спиной. Тем более, что муж обошелся с ней просто по-свински, был очень агрессивен и решил просто выбросить ее из своей жизни. И из квартир, впрочем, тоже. Мила обратилась в одну фирму, в другую, но нигде ее не брали. Видно, муж провел соответствующую работу. Наговорил о ней черт знает чего. Или у него самого была такая репутация, что ее только из-за этого никуда не хотели брать. Деньги кончились. От слова совсем. Оказалось, что муж в последний год растратил все их сбережения, да еще и наделал долгов. Нечем было даже заплатить за съемную квартиру. В общей Мила оставаться не могла с тех пор, как поймала себя на мысли, что все чаще подходит к окну и смотрит вниз, представляя, как здорово было бы броситься с девятого этажа и оставить позади все проблемы. тут ты встретился ей лёшка Он нашел ее или встретил случайно, несчастную, полубольную, отчаявшуюся совершенно без денег. Он снял ей квартиру, нашел адвоката по жилищным вопросам, но самое главное, он предложил ей работу бухгалтера в своей фирме. Он там вроде был директором, но очень скоро Мила поняла, что настоящие хозяева совсем другие люди. Это были два брата, Арам и Армен Аванесовы, совсем не похожие друг на друга, но одинаково пугающие. А еще при них был лёва, худой бледный человек, с запавшими глазами, от которого пахло смертью. В его присутствии у Милы дрожали руки, она не могла сосредоточиться. К счастью, он появлялся в офисе очень редко. А еще Мила не понимала, чем, собственно, занимается фирма Аванесовых. Насчет время от времени приходили какие-то деньги, какие-то другие перечислялись контрагентам, на все вроде были соответствующие документы, но никакой реальной деятельности фирма не вела. Когда Мила пожаловалась Алексею, что все это ее смущает и что она дико боится этого Леву, то тот только посмеялся. «Да, лё конечно, может напугать с непривычки, но вообще-то он вполне безобидный. А деятельность фирмы — это не твоя забота. Твоя забота, чтобы все было чисто с точки зрения бухгалтерии. И вообще, какое тебе до этого дело? У тебя есть работа, за которую тебе хорошо платят, а все остальное тебя не касается?» Мила так и старалась смотреть на это. Платили ей, правда, хорошо. Так что она довольно быстро расплатилась с долгами, приоделась, и даже сделала кое-какой ремонт. Тот адвокат по жилищным вопросам дело свое знал хорошо, поэтому сумел убедить мужа разменять их квартиру, не доводя дело до суда. Миле досталась крохотная однушка в старой пятиэтажке, но она была рада и этому. Главное, теперь можно было забыть о своем неудачном замужестве. Забыть навсегда. И за это она была благодарна лёшке. Хорошо оплачиваемая работа, и больше ее ничего не интересует. Правда, иногда случались истории, после которых она несколько ночей не могла заснуть. Однажды к ним в офис приехал человек, бизнесмен Никита Кожин, с которым у Аванесовых были какие-то серьезные дела. Он должен был заплатить им за какую-то непонятную поставку, но деньги все не поступали на счет. И тут он появился в офисе, вошел в кабинет Аванесовых. Вскоре туда же вошел лёва, Велел секретарше никого не впускать и плотно закрыл за собой дверь. Часа полтора дверь кабинета была закрыта, потом оттуда вышел Арам Аванесов и велел Миле проверить, поступили ли на счет фирмы деньги от Кожина. Мила проверила интернет-банк, доложила, что деньги поступили, и тогда, наконец, из кабинета вышел Кожин. Он еле шел, опустив глаза в пол, был бледен, как полотно, но никаких синяков или крови видно не было. «У меня есть работа», — подумала Мила, проводив кожаным взглядом. «Мне за нее хорошо платят, а все остальное меня не касается. Наверное, в наше время все ведут бизнес такими способами». А потом... Потом Алексей уехал в командировку, и на следующий день, отправившись в банк, Мила увидела, что со счета фирмы сняты очень большие деньги. Когда она попыталась разобраться, ей показали платежное поручение, на котором стояла ее собственная подпись. Но Мила знала, что не выписывала это поручение и не подписывала платежку. Кто-то подделал ее подпись. Но как она сможет это доказать? И нужны ли кому-то ее доказательства? Выйдя из банка, Мила позвонила Алексею, рассказала ему, что произошло. Алексей выслушал ее, потом спросил, что она предпринимала. «Ничего, вот теперь звоню тебе первому». «Правильно, и ничего теперь не делай до моего возвращения. Работай, как обычно. Я приеду к концу рабочего дня и разберусь. Главное, помни, никакой самодеятельности. Аванесса, вы страшные люди. Впрочем, ты это сама знаешь». Мила послушалась. Она очень верила Алексею. Вернулась в офис и продолжила работать, как ни в чем не бывало. Но проку от нее было мало. Она с трудом могла сосредоточиться. То и дело путала цифры — и замирала, глядя в экран компьютера. Алексей не появлялся. Зато перед самым концом рабочего дня ей позвонил Арам Аванесов и велел зайти к ним в кабинет. Голос его не предвещал ничего хорошего. Трясясь от страха, Мила вышла из своего кабинета, по дороге зашла в дамскую комнату, чтобы перевести себя в порядок, и случайно выглянула в окно. Перед входом остановилась машина. Из нее вышел лёва И тут Милу охватил дикий страх. Какой-то первобытный инстинкт подсказал ей, что нельзя идти в кабинет Аванесовых, что она оттуда уже не выйдет. Вспомнился Никита Кожин, его ужасный вид, когда он вышел из кабинета. Что они с ним сделали? Чем так напугали? И это довольно крупный бизнесмен со связями, а ее, никому неизвестную бухгалтершу, они просто убьют. Но перед этим запытают до смерти, требуя вернуть деньги. Но она-то понятия не имеет, где они. Мила выскользнула в коридор, незаметно прошла до запасной лестницы, вышла на улицу позади здания. Ушла как можно дальше от офиса, зашла в какое-то небольшое кафе и оттуда позвонила Алексею. Он не взял трубку. Позвонила еще раз и снова безрезультатно. Мила еще немного походила по городу, то ли запутывая следы, то ли пытаясь успокоиться, взять себя в руки. Потом решила зайти домой, переодеться, взять денег. Однако, когда она подходила к дому, увидела, как из подъехавшей черной машины вышел все тот же лёва Сердце от страха чуть не выскочило из груди. Путь домой был для нее закрыт. Мила спряталась в кустах, увидела, как лёва подошел к ее подъезду, собственным ключом открыл дверь, вошел. Она немного переждала и вышла дворами на соседнюю улицу. Еще немного походила по городу, пытаясь собраться с мыслями. Зашла в многолюдный пивной бар, забилась в самый темный уголок. Снова набрала номер Алексея, и на этот раз он ответил. Без всяких предисловий выпалил. — Ты что творишь? Я ведь велел тебе ждать на работе. Почему ты сбежала? Этим ты подтвердила свою вину. — Я испугалась. Появился этот Лёва. — Ладно. — Алексей взял себя в руки. — Сейчас не время разбираться. Где ты сейчас? Я к тебе приду. Мила хотела было сказать, где она, но в последний момент испугалась и передумала. «Встретимся через полчаса перед восходом». «Восходом» когда-то назывался самый большой в их городе кинотеатр. Этот кинотеатр давно уже закрылся, вместо него теперь был торговый центр. Но старожилы называли его по-прежнему. «Хорошо, только жди меня там, никуда не уходи». Мила спрятала телефон, встала, хотела уже выйти из бара, и тут увидела через окно, что к бару подъехала знакомая черная машина. Из нее вышел Лева. Ее снова захлестнула волна страха. Она бросилась к двери с надписью «Только для персонала», столкнулась с официанткой, оттолкнула ее, пролетела по коридору и выскочила в переулок. Несколько минут она быстро шла, пытаясь успокоиться. Наконец отдышалась и задумалась. Как Лева нашел ее? Ведь она не сказала Алексею, где находится. И тут до нее дошло. Они засекли ее телефон. Чего уж проще с их-то возможностями. Значит, от этого телефона нужно избавиться. Пока он при ней, ее всегда смогут найти. Из тяжелых раздумий ее вырвал незнакомый голос. «Женщина, дай 100 рублей на лекарство Мила вздрогнула и подняла голову. За своими беспокойными мыслями она добрела до городского вокзала. Сейчас перед ней стоял мрачный мужик, лет пятидесяти, с помятой и небритой физиономией, с красными глазами. «Женщина, ну дай! Ну что тебе жалко? Всего 100 рублей!» И тут у нее мелькнула идея. «На лекарство говоришь?» — переспросила она. «Ну да, на лекарство попрошайка изобразил моральные и физические страдания. «Ты видишь перед собой тяжело больного, измученного человека!» «А у этого тяжело больного человека есть мобильный телефон?» — Обижаешь? — нищий приосанился. — У кого сейчас его нету? Не в каменном веке живем. — Тогда у меня к тебе предложение. Поменяешься со мной телефонами, и я тебе за это еще 500 рублей доплачу. Как раз тебе на лекарства хватит. Она достала свой телефон и повертела его перед носом нищего. Глаза у того загорелись. Телефон был новенький, дорогой. Однако он решил поторговаться. — Тысячу. «Имей совесть! Один телефон сколько стоит?» Нищий колебался. Мила сделала вид, что собирается уходить. Денег у нее было мало, и переплачивать она не хотела. Это была война нервов, и нищий сдался первым. «Ладно, годится! Помни мою доброту!» Он достал из кармана свой телефон, самый простенький, но работающий, и обмен состоялся. Мила перевела дыхание, свернула за угол и направилась к восходу. До назначенного времени оставалось минут пять. Она подошла к площади, где находился бывший кинотеатр. Но прежде чем выйти на нее, проскользнула за овощной ларек и осторожно выглянула оттуда. Алексея не было видно. На пятачке перед восходом стояло несколько подростков. Они болтали и курили с видом взрослых, умудренных жизнью людей. Подошел еще один парнишка, что-то сказал, и все дружно направились прочь. Прошло еще несколько минут. Но Алексея все еще не было. И тут, в дальнем конце площади, остановилась знакомая черная машина. Из нее никто не вышел, но Мила разглядела сквозь стекло Левин силуэт. Мила задохнулась от страха и бросилась прочь. Прочь, прочь, все равно, куда, не разбирая дороги. Через несколько минут ноги сами принесли ее на привокзальную площадь. Впрочем, на площадь она не вышла. Она боялась теперь открытых пространств пряталась за ларьками, киосками, припаркованными машинами. На земле, за одним из киосков, она увидела какую-то бесформенную груду, пригляделась к ней. Сначала ей показалось, что это собака, но потом она поняла, что это мертвый человек. Тот самый нищий, с которым совсем недавно она поменялась телефонами. Уж не за это ли он поплатился жизнью? Какая-то неведомая сила подхватила Милу, вынесла на железнодорожные пути. Возле перрона стоял поезд дальнего следования. Голос из репродуктора произнес что-то гулкое, раскатистое, неразборчивое. Мила расслышала только, что до отхода этого поезда осталось пять минут. И она поняла, что это знак, судьба. Ей больше нельзя оставаться в этом городе. Здесь ее не ждет ничего, кроме смерти. Перед ее глазами все еще маячил мертвый попрошайка. Вот и с ней будет так же. Она даже не знала, куда идет этот поезд но пробралась к ближайшей открытой двери и умоляющим голосом обратилась к проводнице, круглолицей тетке, лет 50 «Женщина, возьмите меня! Возьмите в свой вагон! Я вам заплачу! Мне непременно нужно уехать!» Проводница взглянула на нее удивленно. «Ты чего, девенька Купи билеты и уедешь!» «Не успею! Поезд же вот-вот уедет!» Она достала деньги, совала их проводнице в руки. Та все еще смотрела удивленно, Но вдруг в ее глазах что-то изменилось, словно с дальнего света они переключились на ближний. «От мужика бежишь?» — спросила она сочувственно. Мила растерялась, не зная, что ответить. Но проводница самой ее молчание приняла за ответ. «Бьет!» И опять Мила промолчала, только всхлипнула. И снова проводница по-своему истолковала ее молчание. «Ладно, садись. Пока посиди в моем купе, а потом я найду тебе свободное место». Только отъехав от станции, Мила узнала, что поезд идет в Санкт-Петербург. «Эй, девушка!» — кто-то тронул ее за плечо. Мила очнулась от мыслей и потрясла головой. Дино рассмотрела на нее очень внимательно. «Что с тобой? Ушла в себя и не отзываешься? Вижу, что неприятности у тебя. Так не нужно киснуть. У кого их нет неприятностей? Знаешь ведь, что жизнь полосками идет, черное-белое...» «Будет и у тебя все хорошо». «Спасибо вам», вздохнула Мила. Ей и правда стало лучше. Енора права. Нужно бороться и решать задачи по мере их появления. Сейчас самые насущные деньги. С деньгами у нее будет хоть какая-то еда и крыша над головой. А откуда можно взять денег? Не в овощной же идти в самом деле? Она снова набрала номер Алексея и снова ей ответили чужим механическим голосом, что телефон выключен или находится вне зоны. А по второму номеру снова были длинные гудки. И снова она отстучала сообщение. «Мне нужны деньги на жизнь, иначе мне не продержаться. Я в отчаянии. Может быть, пойти в полицию?» «Это смешно», — тут же поняла она. И Лешка также посчитает. Что она может сказать в полиции? Назвать имена и фамилии, и номера счетов, и название фирмы, а дальше... Да станут ли они ее слушать? Какое им дело до того, что творится в другом городе? Им со своими-то проблемами забот хватает. Нет, это, конечно, не вариант, но больше ничего не приходит в голову. Телефон пискнул. Это пришло сообщение. Не вздумай обращаться в полицию. Деньги будут, это не проблема. Приходи через час в гипермаркет ближайший. Это на площади героев. Камера хранения, секция 17. Ключ найдешь в урне. Потом я с тобой свяжусь. Мила перечитала сообщение несколько раз. «Как это понимать? Он не может с ней встретиться, потому что за ним следят? Но от отчего за ним-то, раз братья Аванесовы подозревают ее? Подпись ведь на платежке была именно ее, алёша вообще в тот день был в командировке. Что ж, нужно идти за деньгами, только принять меры». «Послушай», — обратилась она к Диноре, которая копошилась у себя в углу, «нет ли у тебя одежды какой-нибудь лишней на время?» я верну обязательно». «Да?» Динора подняла темные, хорошо очерченные брови. «Ты не думай», заторопилась Мила. «Я только на сегодня, а тебе залог оставлю». И достала пакет, из которого вытащила свою единственную дорогую вещь на сегодня. Сумка. Синяя, модная, от известной фирмы. Она купила эту сумку два месяца назад в подарок себе на день рождения и пока не смогла с ней расстаться». Сумку несла в пакете, потому что она сразу бросилась бы в глаза, раз Мила была в такой дешевой курточке. «Ладно, говори, чего надо?» Динора погладила мягкую синюю кожу сумки. Через полчаса Мила сама себя не узнала в крошечном зеркале. На ней была надета утепленная куртка Диноры, которая была ей размера на 3 велика. Волосы Динора убрала ей под темный платок и напоследок нарисовала еще густые широкие черные брови. И помаду дала свою темно-красную иди уже я пока это приберу напутствовала ее динора бабка не вороватая не возьмет но поинтересоваться может и вот возьми она протянула матерчатую торбу мы с дорогими сумками не ходим но без ничего тоже нельзя подозрение вызывает спасибо тебе у двери мило столкнулась с мартой васильной но та ее не узнала и Мила посчитала это хорошим знаком. В маршрутке никто не обратил внимания на усталую немолодую гастарбайтершу, которая тихо сидела себе в углу, опустив глаза. Правда, водитель сказал ей что-то по-своему, но Мила сделала вид, что не расслышала. Площадь героев была полна народа. С одной стороны торговые павильоны и ларечки, с другой вход в метро, куда темной массой валил народ. С третьей стороны площадь Змеем Горынычем огибал супермаркет. Высоко в небе горела надпись «Ближайший». Что ж, и правда, все тут близко. Вышел из метро и, пожалуйста, магазин. В большом городе это очень удобно. Мила постояла чуть в стороне, внимательно оглядывая раздвижные двери супермаркета. Туда-сюда сновали люди. Старухи с сумками на колесиках, озабоченные женщины с пакетами, мужчин мало, Те с женами в выходной придут, на машинах приедут. Вроде бы ничего подозрительного. Она отогнала мысль о том, что у нее, должно быть, началась уже паранойя. Ну, никто не знает, что она тут, кроме лёшки Они общались с сообщениями. Свой телефон она меняла уже два раза. Нет, нужно идти. Не оглядываясь по сторонам и не убыстряя шага, чтобы не привлекать внимания, не втягивая голову в плечи, Она спокойно подошла к дверям гипермаркета, затем увидела внутри стойки камеры хранения. Никакой автоматики. Люди просто открывали дверцы обычными ключами. «Так, ключ где-то в урне. Интересно, в какой?» «Да вот же она, чуть в стороне. Туда покупатели бросают чеки». Мила разгребла бумажный мусор, поморщилась, измазавшись оберткой мороженого, раскидала кучу яблочных огрызков. «Эй, ты что делаешь?» — подскочил охранник, в синей униформе магазина. «Кольцо потеряла!» В самый последний момент Мила сообразила проговорить это с акцентом, растягивая слова, как Динора. «Перчатку снимала и...» «Нечего тут мусорить! Считай, пропало твое кольцо!» Раздраженно буркнул охранник. И в этот самый момент Мила нащупала ключ, сунула его под мусором в рукав в куртке и быстро отошла, чтобы охранник ее не запомнил. В секции номер 17 лежал обычный бумажный конверт без надписи. Мила взяла его очень осторожно, как будто там была бомба. И тут же рассердилась на себя. «Да что с ней такое? Нужно убедиться, что в конверте деньги и уходить отсюда». Тут она перехватила взгляд старухи, которая с трудом вытаскивала из секции большой пакет. Старуха выпучила глаза с подозрением и уже собиралась что-то сказать. Но Мила сунула конверт в карман и поскорее ушла. На ощупь в конверте были деньги. Во всяком случае, что-то шуршало. Мила не решилась рассматривать их на улице. Свернула к туалету. Закрывшись в кабинке, она осторожно раскрыла конверт. «Деньги? Четыре пятитысячных купюры. И больше ничего. Никакой записки и номера телефона тоже нету. Что это значит? Что Лёшка больше ничего не может для неё сделать? Что нужно подождать? Интересно, сколько ей ждать?» Пока не кончатся деньги? Конечно, эти двадцать тысяч можно растянуть на пару недель, но что дальше? Конверт был мятый, использованный. Никаких записей на нем не было, только смазанный штамп в углу. Фирма Пересвет, едва разобрала Мила. Что-то знакомое, но сейчас не до этого. Она разорвала конверт на мелкие кусочки и спустила их в унитаз. Все, пора уходить отсюда. Теперь уж точно пора. Мила вышла на площадь, перед станцией метро. Деньги в кармане грели ее, но в то же время пугали. Она вспомнила, сколько раз люди братьев Аванесовых находили ее, и только чудом ей удавалось от них спастись. Правда, здесь, в большом городе, у них нет той власти, что в ее родном городке. Но все равно она чувствовала себя заметной, беззащитной, словно окольцованная птица. Казалось, чьи-то глаза следят за ней из толпы. Мила едва сдержалась, чтобы не оглянуться и не бежать. Бежать ей некуда, и вроде бы все нормально, просто, как говорят, пуганная ворона куста боится. Но какой-то тревожный звоночек звенел в душе сломанным колокольчиком, говоря ей, что нужно быть осторожной и не расслабляться. Нужно слушать этот голос, поняла Мила, больше ей ничего не остается. Вдруг из ровного шума, в который была погружена площадь, выбился простуженный, надтреснутый тенорок который немилосердно фальшивя выводил под гармошку. «Ты стоишь у окна, небосвод печальный светил ты стоишь и молчишь, и не знаешь от чего». Под действием все того же древнего инстинкта мило развернулась и уверенно пошла на этот голос. Она увидела рядом с входом в метро тщедушного мужичка в черных круглых очках, который, широко растягивая мехи гармонии и запрокинув незрячее лицо к безразличному небу, жалостным голосом выводил «Потому что опять он прошел и не заметил». У ног слепого лежала кепка, в которой шелестели под ветром несколько купюр, прижатые камешком. Решение созрело мгновенно. мило подошла к слепому музыканту, опасливо огляделась по сторонам и проговорила в полголоса «Дядя, разменяй мне крупные купюры на мелочь. Я в ларьке торгую, мне сдачу нечем сдавать». Слепой снова растянул Михи гармонии и быстро проговорил. «Тетя, не надо заливать. Я всех ваших, кто тут торгует, знаю. Ты не здешняя». И снова завел жалобным тенорком. «Как ты любишь его, как тоскуешь без него». «Ну, а если не здешняя, что с того? Разменяешь или нет?» Мила поняла, что она на верном пути, что гармонист тот еще прохиндей. Слепой снова заговорил в полголоса. «Деньги-то покажи. Для начала надо знать. А в чем разговор? Может, они у тебя фальшивые?» Мила снова огляделась по сторонам, незаметно сунула в руку слепого деньги. Он, не выпуская гармонь, пощупал купюры, прислушиваясь к их шуршанию, и продолжил едва слышно. «Ладно, деньги твои хорошие. Мне без разницы, зачем тебе менять. Я разменяю только из расчета один к двум». «Дядя, да ты что?» — возмутилась Мила. «Это уже беспредел». «Совести у тебя нет. Один к двум. Как у тебя язык повернулся? Может, тебе вообще даром их отдать? 9 к десяти еще куда ни шло, но на меньшее я никак не согласна». «Или просто тебе стало холодно одной», — пропел слепой и тут же добавил в полголоса. «Девять к десяти? Это ты иди в банк, вон через дорогу. Есть отделение. Там тебе, может, разменяют и водички нальют без газа, а я на такое не согласен». «Цена определяется соотношением спроса и предложения, понятно?» «Если есть спрос...» «Ну, дядя, мне твоя лекция не нужна. Если ты не согласен, тогда я пойду. У тебя тоже не монополия. Найду, у кого разменять. Добрых людей вокруг много. Вон на той стороне духовой оркестр собирается. Они сговорчивее будут». И Мила сделала вид, что уходит. «Постой, тетя, куда же ты спешишь? Давай семь к десяти, согласна?» «По глазам вижу, что согласна. Восемь с половиной. Знаешь, кино такое есть». «Ишь ты, грамотная какая! Нет, на восемь с половиной я не согласен. Это мне даже унизительно. А на восемь? Ладно, пользуйся моей добротой!» Слепой прекратил играть, спрятал милиные купюры во внутренний карман, наклонился, сгреб деньги из кепки, сунул их в руку миля, добавил еще из своего бокового кармана и снова запил, аккомпанируя себе на гармошке. Мила пересчитала деньги и убедилась, что слепой отсчитал точно как в кассе, с точностью до рубля, а вроде бы просто на глазок отсыпал. «Иди уже», — сказал гармонист, — «только к черным не суйся. Уж если я тебя рассекретил, то они в два счета поймут, что ты не ихняя». «Да ведь и ты, дядя, не совсем слепой», — заметила Мила. «А это тебе не касается», — покрысился гармонист. «Точно», — согласилась Мила, перевела дыхание и слилась с толпой. Звериный инстинкт немного успокоился. Теперь у нее не было чувства, что кто-то за ней следит. Поменяв деньги, Мила в первый момент отошла как можно дальше от слепого музыканта. Сначала она хотела уехать куда-нибудь на маршрутке, чтобы запутать следы, но потом передумала. Вот что послужило для этого толчком. Проходя мимо газетного киоска, она взглянула в его стеклянную стенку, чтобы поправить волосы, и не нашла свое отражение. В стекле отражались спешащие по своим делам прохожие, молодые и старые, худые и толстые, все как один озабоченные и усталые. Но Милы Воробьевой среди них не было. В первый момент Мила испугалась. У нее в голове мелькнула дикая мысль, что она уже умерла и сейчас смотрит на этот человеческий муравейник с того света. Но в следующее мгновение она увидела отражающуюся в стекле узбечку неопределенного возраста, закутанную в черный платок, испуганную и растерянную. С большим трудом она поняла, что эта неприметная личность она сама. И тут же осознала, что если сама не узнала себя, то уж тем более ее не узнает никто другой. Так что теперь избавившись от всего, что связывало ее с прежней жизнью, она может не бояться. Так может и раньше она могла ничего не бояться. Может быть зря она бегала по городу, как заяц от охотников, зря запутывала следы, зря меняла деньги у слепого, «Может быть, пора уже думать о том, как выбраться из этой ситуации, а пока ходить в таком виде? Не хочется, конечно, но что делать?» Осознав эту мысль, Мила решила проверить ее, потому что хриплый звон тревожного колокольчика в ее душе не умолкал. Обойдя площадь по кругу, она вернулась к тому месту, где стоял слепой музыкант. Чтобы не привлекать внимание, остановилась возле лотка, где такая же неприметная смуглая женщина в черном платке Продавала хурму и мандарины. Отсюда был хорошо виден слепой музыкант, который пел очередную душещипательную песню. Продавщица, заметив Милу, что-то спросила у нее на незнакомом языке. Мила ответила уклончивой полуулыбкой, продолжая следить за музыкантом. Прошло около получаса. На площади перед метро все было как прежде. Толпа струилась, обтекая пятачок, на котором слепой музыкант выводил все тем же трогательным тенарком Брызги раскаленного металла нежно рдели на твоей щеке. Вдруг к нему подошли два человека самого подозрительного вида. Один высокий бледнолицый парень в надвинутой на глаза кепке, в длинном черном кожаном пальто. Второй коренастый, похожий на бульдога-крепыш, с маленькими злыми глазками и непрерывно движущимся подбородком. В фигуре и движениях долговязого Миле почудилось что-то удивительно знакомое. Не может быть. Он настороженно оглянулся, словно почувствовал ее взгляд, поправил кепку. Бледное лицо, темные круги под глазами. Это был лёва ручной пес Аванесовых, тот самый, при виде которого Миле казалось, что она чувствует запах самой смерти. Мила, хоть и была далеко, почувствовала тот самый запах. Крепыш взглянул на дисплей своего телефона, повернулся к своему долговязому спутнику и проговорил, не переставая пережевывать свою жвачку. «Точно прибор на него показывает!» Долговязый сплюнул под ноги гармонисту и процедил холодным неживым голосом. «Где она?» Слепой музыкант, как бы не замечая незнакомцев, пропел следующую фразу. «В час, когда ты страстно прошептала, ждите меня в красном уголке!» «Ты, Басков, недорезанный! Мы, кажется, с тобой разговариваем!» прошепел Лёва. Говори, где она, или ты будешь не только слепой, а еще и глухонемой. Как ты тогда свою лабуду петь будешь?» Музыкант запрокинул голову и вдруг заиграл классический марш прощание славянки. «Ты меня что, не понял?» Долговязый сузил глаза и шагнул ближе к слепому. «Ась!» – переспросил музыкант, повернув к нему ухо и продолжая играть марш. В это время шустрый мальчуган, который вертелся около газетного киоска, прислушался к музыке и метнулся к стеклянному павильончику с яркой вывеской «Шаверма от Мамеда». Он проскользнул в этот павильончик. Его попытался остановить смуглый небритый мужчина в белом поварском колпаке, но мальчишка ловко поднырнул под его руку и подлетел к толстому полицейскому, который неспешно поглощал шаверму, запивая ее тархуном из большой кружки. «Павел Степаныч! Павел степанович выкрикнул мальчишка, отдышавшись. «Гоша, марш играет!» «Чего?» — переспросил полицейский, отставляя кружку. «Какой еще марш?» «Говорю вам, Гоша марш играет. Этот обещание узбечки, то есть завещание таджички. Ой, нет, перепутал. Прощание славянки, который условный». «Ах, прощание славянки? Ну вот опять поесть толком не получается. Опять из-за работы здоровьем приходится жертвовать». Полицейский нехотя поднялся из-за стола и кинул хозяину заведения «Не убирай, я скоро приду и доем». Он неторопливо вытер губы бумажной салфеткой, неторопливо вышел из павильона, неторопливо пересек площадь, неторопливо подошел к слепому музыканту. Того уже трясли двое незнакомцев. «Говори, где она, а то...» «Так...» — протянул полицейский многообещающим голосом. «Это кто же у нас тут занимается общей физической подготовкой без соответствующей санкции?» Долговязый тип обернулся, увидел перед собой полицейского и прошипел. «А тебе, жирная обезьяна, чего здесь надо? Ты что у нас под ногами болтаешься?» «Вот как!» — протянул полицейский с явным удовольствием. «Еще одну статью приплюсовываем. Оскорбление сотрудника при исполнении им служебных обязанностей в сумме лет на 5 потянет. А если вы еще не повиновение добавите? А если я у вас еще грамм по 5 найду и добавим хранение в крупном размере?» «Умный, да?» — прошипел Долговязый. — Ничего не боишься, да? Получить тебя надо. — А чего мне бояться на моей собственной территории? Мне здесь и стены помогают. Я уж не говорю про крышу. — Лёва, — подал голос коренастый спутник Бледнолицева. — Лёва, не заводись, остынь. Мы сейчас и правда не на своей территории. Нас здесь никто не отмажет. Пойдём отсюда, пока не поздно. А то как бы чего не вышло. И правда закроют нас след на пять. Как ты там будешь, бесхуй? обходиться. «Да, ты, дружка своего, послушайся!» — протянул полицейский, расстегивая кобуру. Долговязый скрипнул зубами, отпустил музыканта и смешался с толпой. Музыкант отряхнулся, поправил черные очки и проговорил с глубоким чувством. «Спасибо, Степаныч!» «И спасибо, шубу не сошьешь и на бутерброд его не намажешь!» — проворчал полицейский. — Сегодня платишь по повышенному тарифу, как в случае чрезвычайной ситуации. — Заплачу, Степаныч, только уж ты тоже не больно торопился. Они мне могли реквизит попортить. Степаныч недовольно фыркнул и отправился к Мамеду доедать свою шаверму.